Суверенная территория Техас, о троги Сиера Невады. 2 2 й год, тридцать е число шестого месяца, среда, 9 е 0 л Силаева разговорили быстро. Трусом он не был, просто пообещали его связать и так раненого оставить здесь. А большего и не надо в этих местах никому. Представьте себе, что вас так бросают. Кругом кровь и трупы, и на запах крови падальщики со свинками и гиенами собираются. Как перспектива? Я, например, за себя совсем не уверен в подобных обстоятельствах, а поверить нам он сразу поверил, когда ему сказали, что его собственные подельники заложили, и что мы знаем, что он людей продать хотел, и знаем, что продал маршрут конвой русской армии, и что своих же о м о н о в ц е в в засаду вел. И что погиб один парень по его вине? Ни на секунду он не усомнился, сразу поверил и правильно сделал. Оставили бы не задумываясь сволочь такую. С его слов б а н д а покупателей ждала в проходе уже третий день. Он ее по радио вызвать должен был. Спросил я его, почему он сам катается на эти дела? Послать некого р а з ы Некого говорит, обманут и кинут немедля. Только сам. Ну раз сам, так сам банду и з о в и У нас к ним тоже дело есть. Если не приедут, вспомним прошлые обещания, с к о р м и м местным тварям. Радио их в тигре стояло, в драке не повредили. Вызвал Силаев банду и численность их доложил, что не меньше сорока и что ездят на д е ф е н д е р а х военных с пулеметами на турели и на капоте, тоже когда-то отбили. Когда их гнали кому-то в колонии, что знал, все рассказал. С его слов людей продавали наркоторговцам по пять тысяч за человека. Имущество перегружалось в другие машины и сбывалось в основном в н ь ю р и н а И дал имена и адреса скупщиков. А машины продавались в Латинском Союзе. Сам Силаев с этих операций двадцать пять процентов получал. Немало выходило. м а ш и н а здесь стоит в два л и ш н и м раза больше, чем за воротами, так что если продать целый конвой, ну а д а л ь ш е к а к говорится, занимайтесь по плану. План был, все приготовились, потом пыль появилась, банда пришла, мы со своими двумя х а м в и за высоткой пристроились, и когда банда на добром десятке сто десятых подошла, обстреляли их из пулеметов быстренько. И давай ноги уносить. Латиноамериканцы, люди горячие, обиделись и за нами припустили. Решили, наверное, что на обычный дальний патруль нарвались. Война в степи своеобразна. В новые времена первым это осознал батя к а м а х н о Его повстанческая армия в основном была оснащена пулеметными т а ч а н к а м и Не Семена Михайловича Будённого это изобретение отнюдь. налетали на добрых д в у х с а х тачанках, били, грабили и убегали в степь, красуясь черными знаменами "Анархия мать порядка" и надписями на тачанках "Хрен догонишь". А если их догоняли, то разворачивали с ь тачанки в линию и из двухсот пулеметов разом. И снова в степь. Потом, когда в о й н о й стала стал рулить техника, такое в о и н с к о е искусство отошло в прошлое. Авиация все догнать могла. И стала война в степи вроде лабораторного стенда для мощных военных держав, как американцы дважды по Ираку прошлись. Пустыня, где там иракцам с у х у старевшим вооружением и никудышной выручкой против такой мощи. Сначала м и с с и сами выбивали у них все, что с воздуха видели, а потом по остаткам катились в наступление. А здесь война скакнула в прошлое. Тачанки заменились на различную технику и бронетехнику. А тактика почти не изменилась: маневр и скорость, использование складок местности и, как финал, загнать противника на основные силы или зажать с нескольких сторон, что м и н и т м е н ы сейчас и исполнили блестяще. Когда банда ломанулась в погоню, из-за другого холма выкатились хамви с ракетами и еще два джи п а с о ж г л и Затем хамви с ПУ за бугор обратно отползли перезаряжаться, а вместо них приподнялись над гребнем еще два. с крупнокалиберными пулеметами. Тут покупатели поняли, что это ловушка, а не запутавший л патруль, и давай на обратный курс ложиться по широкой дуге, как и ждали от них. Там их встретили бронемашины и и двадцатимиллиметровых эрликонов добили чуть ли не в упор, а заодно и машины с крупнокалиберными вмешались. Один только Лендровер ушел, водитель там был отчаянный. На полном ходу в о в р а г нырнул, по нему проскочил, выскочил на секунду на холм и за ним скрылся. Погнались, но ну куда там? Впрочем, я весь бой пассажирам в хамье просидел. Трофеев много не взяли, в основном стрелковое оружие. Машины все перебиты, переломаны, но Джо с них успел много деталей поскручивать, о д них из запасок пол грузовика накидали, ну и всякого прочего. А три штуки тех, что поцеле. На б у к с и р в з я л и чтобы уж потом с ними разобраться. А вот денег не нашли, которые должны были платить Силаеву и его банде, или ушли деньги с ускользнувшей машиной, либо платить не собирались, а решили партнеров в расход вывести. Тоже очень вероятно. На обратном пути меня за роль тигра посадили, я затасковал. Вот это да. На такой бы мне здесь ездить, только вот цена у нее. тысяч восемьдесят икю сумасшедшие деньги, а то бы выкупил вот ей богу. х а м в и против тигра как ребенок, мощь и проходимость, управляемость и жуткий вид. Когда воламо вернулись, то на ногах еле стояли все. Темно уже было, ночь глухая, следующая п о с ч е т у Надо и спать иногда. Силаева шериф у с д а л и вторую клетку запомнить и просили следить, чтобы его судом линча не кончили. Потому как хранилось в нем еще много информации, следов, корней и нитей, куда только не ведущих. С ним еще работать и работать. Недаром он на кабана смахивает. В любой луже успел и з в а л я т ь с я